Глава 19. Здесь ты среди друзей. Екатерина и Алекс шагали по ночному лесу, кутаясь в длинные плащи. Сердцекликон оракула Червей оттягивал карман Екатерины, но особой радости она не испытывала. Задание мастера Зеркал выполнено, но какой ценой? Алекс будто читал её мысли. "И как нам теперь сказать Элиане, что её внучку тоже забрал Колдун", произнёс он. Не да убьёт это известие, а мы не будем ей говорить. Пусть лучше пока ничего не знает, решительно сказала Катерина. Отправимся сразу в замок, я отдам сердце Кликон барону, а он, надеюсь, сдержит слово и даст мне порошок Карнелиуса. Но ну, а потом отащим дельфину и выполним просьбу оракула Червей. Пусть они сами между собой разбираются. Главное для меня узнать наконец правду о моём рождении и освободить всех похищенных детей, пока эта проклятая луна не вступила в силу. Она с ненавистью взглянула в небо. Пемфреда, Дейна и Эньо уже не казались ей столь прекрасными. Все в этом мире таила опасность, и даже три светила не являлись исключением. Вскоре ребята вышли из леса и зашагали к замку барона стеклянные пальцы. Сияние трех лун освещало извилистую дорогу, причем Эньо явно начинало светить ярче остальных. Видимо, ее цикл должен был наступить уже совсем скоро. Небо над мертвой головой медленно затягивалось черными тучами, но сам замок был ярко освещен огнями. На площади перед ним, где горело множество газовых фонарей, продолжали останавливаться богатые экипажи. Катерина и Алекс прошли по подвесному мосту и приблизились к высоким решетчатым воротам. Кругом сновали люди, которые... Карлики и киноцифалы, они всё так же разгружали кареты, таскали чемоданы и дорожные кофры. У них же сейчас приём, вспомнила Алекс. Придётся нам подождать, пока барон освободится. Думаю, ради герцогце Клеко он сможет ненадолго оставить своих гостей, мрачно произнесла Катерина. В поворот замка они увидели полицмейстер Аризанова. Прислонившись к стене, тот с мрачным видом следил за разгрузкой карет. — Явились? — хмуро спросил он, заметив Катерину и Алекса. — Принесли то, за чем посылал вас барон? — Принесли, — жестко ответила Катерина. Этот тип ее порядком раздражал. — Так давайте сюда. — Я отдам это в руки самому мастеру зеркал. Он сейчас занят. — Ничего, мы подождем, — невозмутимо ответила Катерина. — Подождете в камере, — злобно рявкнул Рязанов. Разве так можно обращаться с нашими гостями? раздалось вдруг у него за спиной. Услышав этот голос, полицмейстер мгновенно вытянулся в струнку и побледнел, словно мел. Он резко обернулся, Катерина на миг даже перестала дышать. Позади Рязанова неожиданно материализовалась дама теней. Сгустившаяся тьма приняла очертания женской фигуры, и баронесса вышла из тени. Большие зелёные глаза внимательно изучали Катерину. Фрида фон Шпильце загадочно улыбалась. Тени скользили по её стройной фигуре, образуя поразительный наряд. Длинные чёрные волосы женщины были уложены в высокую причёску и заколты красивыми гребнями. На её шее, бледной шее, надлинной стеклянной цепочке висел массивный хрустальный зеркальце кликон красного цвета. Он слегка светился в полумраке, и в его сердцевине Екатерина разглядела маленький силуэт летучей мыши. Поражённый Алекс молчал, лишившись дара речи. Екатерина державная "Всевыская моя радость", сказала дама теней. "Очень рада наконец встретиться с тобой. Не знаю, почему, но ты постоянно пытаешься скрыться от меня, а ведь я совсем не желаю тебе зла". Что-то я сильно в этом сомневаюсь, настороженно произнесла Катерина. О чём же? Вы пытались похитить меня? Ты не так поняла эту психопатку Клеменцино, ответила Фрида фон Шпильце. Не похитить, а пригласить для важной беседы, дорогая. Она перегнула палку и уже понесла заслуженное наказание. Мы хотели лишь оградить тебя от неприятностей, ведь тебе уготована великая судьба, ди. но вместе с тем появится очень много врагов и завистников. Я всего лишь желаю, чтобы ты узнала обо всём как можно скорее, чтобы ты могла противостоять своим недругам. Я бы тоже хотела узнать правду, заметила Катерина. Так пойдём, дама теней жестом пригласила её следовать за ней. Не гаже такой красавице стоять у дверей, когда в замке торжество. Е приятель своего не забывть. Анна смешливо взглянула на застывшего Алекса. Ему тоже будет полезно кое-что услышать. Екатерину переглянулась с Алексом на лице которого читался неподдельный ужас. Затем они молча двинулись за дамой и теней. Другого выбора у них всё равно не было. Полицмейстер Рязанов неотступно следовал за ними, прислушиваясь к разговору. Ребята сняли свои плащи, и баронесса приказала Рязанову взять их, что тому совсем не понравилось. Но ослушаться он не мог. С недовольным видом он принял плащи, аккуратно их сложил, но по-прежнему не отставал от них ни на шаг. Рапиру Катерина решила ему не отдавать, да и Алекс свой драгоценный рюкзак предпочел оставить при себе. Какая наглость и неучтивость со стороны Андреано Леопольда держать вас и ваших друзей в подземелье, негодующе сказала дама теней. Вас, почётных гостей из Нового мира, но я постараюсь загладить его вину. Вы отнюдь не пленники, отныне вы гости на нашем балу. И я хочу, чтобы ты знала, Катерина, здесь ты среди друзей, тебе ничто не угрожает. А, кстати, что ему было от вас нужно? Так "Окленд", ещё ответила Катерина. "Дабы и для него кое-что. Наш шажата его отдела не стало настаивать дамы теней. На кака гусь. Он даже не сказал мне, что вы здесь. Ничего, это ещё выйдет тому боком. Хороша ж та, кто в его близком окружении больше предан мне, чем ему", баронесса холодно усмехнулась. Они подошли к высоким дверям, богато украшенным резьбой, и те распахнулись им навстречу. Их открыли дуарфы, одетые по случаю торжества в парадные люреи. Но страшные и сморщенные лица чудовищ по-прежнему наполовину были скрыты за большими черными очками. Наконец-то Катерина попала в замок Мертвая голова и не в мрачную темницу, а в парадные залы. Их убранство поражало своим великолепием. Полы были выложены красной и чёрной стеклянной плиткой с замысловатыми золотыми узорами. Стены покрывали великолепные гобелены, изображающие сцены охоты. Мраморные колонны поддерживали сводчатый потолок, с которого свисали огромные хрустальные люстры. Екатерина и Алекс шагали за дамой теней, разглядывая роскошные интерьеры. В залах прохаживались многочисленные гости барона, прибывшие на торжество, разодетые господа в черных фраках и дамы в вечерних туалетах, увешанные драгоценностями и украшенные перьями. Замысловатые прически многих дам напоминали Катерине большие и толстые рога, в платьях и костюмах преобладали черные и красные цвета. Все учтиво кланялись баронессе, а она лишь слегка кивала им. Наверняка все гости относились к знати. Других у замок мастера озеркал и не пригласили бы. К своему удивлению, среди гостей Катерина увидела Дельфину. Девушка была в роскошном чёрном платье, на шее поблёскивало жемчужное ожерелье, волосы зачёсанные вверх уложены в виде рогов. Было видно, что она отлично чувствовала себя среди гостей. Девушка будто бы не заметила старых знакомых. Катерина тоже решила проигнорировать её. Она отошла и позже и сообщит о пропавшем отце. Дарфы распахнули перед ними ещё одни двери, и ребята оказались в гигантском зале, где вдоль пы стояли богато сервированные столы. Пол здесь был покрыт золотыми знаками и символами, похожими на те, что Катерина видела в пентаграммах зеркальной машины Клеостры. Сквозь высокий купол пробивался тусклый свет трёх гигантских лун, а на его поверхности, напоминающей затянутое из мраморного стекла, тоже виднелись разные оккультные знаки. Вдоль стен зала тянулись длинные узкие бассейны с чёрной водой, в которой плескались странные существа, лишь отдалённо напоминающие рыб. Гости уже занимали свои места за столом, усаживаясь на стулья с высокими резными спинками. Мастер Жеркаль, облачённый в красную мантию с белым меховым воротником, сидел в большом кресле во главе стола. Сейчас он был без цилиндра, и его обширная лысина ярко блестела в свете люстр. Стеклянные пальцы были унизаны золотыми перстнями с драгоценными камнями. Увидев Екатерину в сопровождении дамы теней, старик едва не поперхнулся. Полисмен старра Рязанов с ними уже не было. Он затерялся в толпе вместе с плащами Катерины и Алекса. Тем временем баронесса подвела ребят к столу, за которым восседал барон, и предложила им свободные места. "Сейчас начнётся праздничный ужин. Так почему бы вам не присоединиться к нашей тёплой компании?" предложила она. — Вижу, вы познакомились с заискивающей улыбкой, — сказал мастер-зеркал. — Я хотел рассказать вам о них, баронесса, но с этими приготовлениями у меня совершенно все вылетело из головы. — Конечно, Андриан Леопольевич, — улыбнулась ему дама теней, — но, как видите, мы и сами уже успели познакомиться. Вы же не думаете, что я хотел утаить от вас в присутствии этих детей? из Бога на произнёс старик. Конечно, нет. Не беспокойтесь об этом, отмахнулась Баранесся. Она была мила и приветлива, но в вот её взгляд говорил совсем обратное. Дама теней смотрела на Барону с таким омерзением, что Катерина удивлялась, как он самого этого не замечает. Девушка села за стол, Олег занял место рядом. Оба ощущали себя не в своей тарелке. Катерина чувствовала взгляды всех присутствующих в зале, и аристократов, и колдунов, направленные на нее со всех сторон. Изучающие, враждебные, любопытные, ощущение было не из приятных. Между приборами на столах стояло множество изящных канделябров с зажжёнными свечами. Расплавленный воск стекал с них прямо на скатерти. Алекс вдруг толкнул её в бок и кивком указал вперёд. Прямо напротив них сидели Игорь и Наташа Назаровы. Игоря нарядили в чёрную рубашку с стоячим воротником и чёрные брюки. Наташа была в чёрном платье с красивым кружевным вырезом. Её светлые волосы были завиты и уложены в замысловатую причёску. Бледная и спогненная, она напоминала фарфоровую куклу. Как видите, ваши друзья тоже здесь, отметила дама теней. Так что все мы одна большая дружная семья. На по виду назаревых Екатерина не сказала бы, что они рады своему присутствию на этом торжестве. Игорь заметил её и улыбнулся. Екатерина махнула ему рукой. Рядом с мастером зеркал сидел высокий и худой старик в костюме из чёрного бархата. Внимание приковывало его вытянутое костлявое лицо и длинный крючковатый нос. Маленькие злобные глазки с любопытством разглядывали Катерину. За его спиной стояли два киноцевфа в доспехах из толстой кожи. Катерина догадалась, что перед ней есть сам повелитель кукол. Люди-псы держали в руках алебарды и готовы были в любой момент пустить их в ход, защищая своего хозяина. Дама теней заняла место рядом с ним. Если бы еще пару дней назад кто-то сказал, что Катерина будет сидеть за одним столом с тремя из властелинов зерцалии, она бы рассмеялась тому в лицо. Но сейчас ей было совсем не до смеха.